Глава 29. Уже ноябрь остров продолжает пустеть, сбрасывать жирок, с каждой недели все меньше и меньше народу приезжают сюда на выходные и в однодневные поездки. Выбравшись пройтись по пляжу или вдоль дороги неподалеку от дома, Оливия может за всю прогулку ни разу никого не встретить. Магазины и рестораны в центре еще работают, но лишь потому, что коммерсанты дожидаются рождественских гуляний, Последнего в году шанса подзаработать на туристах, прежде чем зима официально вступит в свои права. В конце декабря большая часть закроет свои двери как минимум на три месяца. До тех пор, пока торговая палата не придумает какой-нибудь коллективный повод для туристов приехать сюда зимой, на фестиваль «Зеной скульптуры» в январе, на зимние олимпийские игры в феврале, на фестиваль «Кофе в марте», до весны сюда больше никто не вернется. Нантакет — сезонная островная площадка, а не зимний курорт, и определенно не то место, где разумный человек станет по собственной воле жить круглый год. Профессиональная жизнь Оливии тоже вот-вот прекратится на зиму. Не осталось обработать всего одну фотосессию, и больше делать будет нечего. Ее дни становятся скудными на события и неспешными, расслабленными и простыми. И она приветствует эту перемену. Время уже далеко, за полдень она идёт к своему почтовому ящику, потому что забыла сделать это с утра перед завтраком, после чтения одного из своих дневников, как это уже вошло у нее в обыкновение. За эти месяцы, читая и перечитывая свои дневники, она получила возможность мягко погрузиться в прошлое, взглянуть на то, что произошло со страданием и любовью, понять то, чего она не знала тогда, то, чего она и не могла знать, потому что всё было слишком болезненно, «Слишком свежо». Тогда она находилась слишком внутри этих эмоций и всей ситуации, чтобы их видеть, не говоря уж о том, чтобы понимать, а теперь понимает. Она видит свое отрицание и гнев, порожденный страхом, который пришел на смену отрицанию. Видит свое отчаяние отчаяние Дэвида, эту непреодолимую пропасть, которая росла и ширилась между ними. Но то, что она сейчас видит с предельной ясностью — которая никуда не исчезает даже много часов и дней спустя, после того, как она закрывает свой дневник. Это Энтони. Не отрицание аутизма Энтони, не гнев на его аутизм и не отчаяние из-за его аутизма. И даже не Энтони с его аутизмом. Просто Энтони. Оливия вздыхает. Жаль, что она тогда не знала всего того, что понимает сейчас. Она в одиночестве идет посреди дороги, перечерченной длинными тенями, слушаясь в крики чаек над головой, перезвон китайских колокольчиков вдалеке и скрип песка под ее подошвами на мостовой. Влажный холодный ветер дышит солью ей в лицо. Прогуляться на свежем воздухе приятно. Это помогает прочистить голову, убедить испуганные и глубоко затаившиеся мысли в том, что они могут без опаски выйти из укрытия, побудить незавершенные мысли показать свои зазубренные края, обратить внимание на мысли блуждающие и смутные. Когда она гуляет, ее мысли выстраиваются в мозгу, как белые камешки, позволяя хорошенько себя рассмотреть и обдумать со всех сторон. Сегодня гуляя, она размышляет о своих сестре и матери. Мария хочет, чтобы на День Благодарения она приехала домой, в Джорджию. Повидаться было бы замечательно. а Олилия скучает по старшей сестре. Но складывать вещи, выбираться с острова на пароме или на самолете, потом лететь как минимум еще с одной пересадкой, ночевать на диване у Марии в гостиной, и даже думать обо всем этом страшно. И хотя ей чем дальше, тем больше стыдно, что она уже сто лет не видела детей Марии, Ливия пока не готова проводить время с ними, с своими чудесными племянниками и племянницей, двоюродными братами и сестрой Энтони, уже такими большими, благополучными, такими способными, живыми. Но дело не только в детях, дело во всей жизни Марии. Ей все и всегда давалось без каких-либо усилий. Ее оценки были лучше, а бы френды симпатичнее. Она училась в более престижном колледже и нашла себе более высокооплачиваемую работу. Она выше ростом, а теперь еще у нее прекрасный счастливый брак и двое здоровых детей. Оливия понимает, что сравнивать себя с кем-то глупо и бессмысленно. Но если она поедет на День Благодарения в гости к Марии, она все равно неизбежно будет сравнивать. она совершенно определенно не готова общаться с их матерью, которая... Если верить Марии, по-прежнему каждый день ходит в церковь, с головы до пятой одетая в черное, и там вдобавок к молитвам зупа Куэнтони теперь молится еще и за разведенную душу Оливии. Не исключено, что она также читает молитву другую, чтобы обелить себя, чтобы Бог ни в коем случае не подумал, что она в какой-то мере ответственна за постыдное греховное поведение ее дочери. У Оливии нет сил приехать домой и там предстать перед судом своей религии и своей матери. Мария говорит, что Оливия не сможет прятаться вечно. Да, это именно то, ради чего она приехала сюда в марте, но сама того не ожидая, в то время как все остальные жители острова готовятся впасть в зимнюю спячку, она, наоборот, ощущает в себе возможность пробуждения, начала новой жизни. Быть может, для нее Нантакет на не просто временное пристанище, убежище, в котором можно укрыться от горей жизни, которое не довелось прожить. Быть может, это ее дом. Кроме того, ее удаленное место жительства – отличный предлог. Ее спасение от утомительного перелета, недостойной зависти и вечных адских мук. Нет, она не полетит на День Благодарения в Джорджию. Она останется дома на Нантакете, радуясь такой возможности. Оливия доходит до почтового ящика, открывает дверцу и вытаскивает небольшую стопку корреспонденции. Потом разворачивается, чтобы идти обратно и видеть женщину с черным псом на поводке, неторопливо идущую вдоль дороги. От неожиданности Оливия застывает на месте с почтой в руке, осознав, что они направляются прямо к ней. Это Бет Элис. «Привет», — с улыбкой произносит Бет. «Вы живете где-то поблизости?» «Да, на Мортон-стрит». «Серьезно, я на Сомерсет-Роуд. Мы с вами соседи. Как мы могли никогда раньше не сталкиваться». Оливия пожимает плечами. Плюс Бет несколько секунд обнюхивает кроссовки джинса Оливии, прежде чем всерьез заинтересоваться ее пахом. Бет дергает его за поводок. «Нельзя, Грова, давно вы здесь живёте? С марта. В самом деле, не лучший месяц для переезда на наш остров. Но да». «Вы замужем?» — спрашивает Бет, поскольку Оливия в перчатках определить, есть у неё на руке кольцо или нет, невозможно. Разведена. Бет открывает свой почтовый ящик, вытаскивает оттуда толстую кипу каталогов и конвертов, переваривает из сообщение. «А дети у вас есть?» — спрашивает она. Сын. Ой, сколько ему? Десять. Было бы десять. Столько же, сколько моя Грейси. Он тоже в четвертом классе у миссис Гейвис? Нет, он здесь не живет. А, это положило конец расспросам, но Ливия чувствует, что невысказанные вопросы крутятся в голове у Бет. Что это может значить, он живет с отцом? Какой же матерью нужно быть, чтобы не жить со своим ребенком? Где он? Ради чем Вэт успевает задать их вслух, Оливия меняет тему, надеюсь, что Бэт поймет намек. Забавно, я как раз собиралась вам написать. Ваши фотографии готовы. Простите, что так долго. Ой, как здорово! Я уже начала волноваться. Мне не терпится их увидеть. Я хотела сделать из какой-нибудь из них рождественскую открытку. Я пришлю вам ссылку, как только доберусь до дома. Фотографии получились просто отличные, вам понравится. Две женщины идут рядом. «Я думаю, моя книга уже практически дописана», — говорит Бет после нерешительного молчания. «Я очень рада, поздравляю. Но я не знаю, наверное, это глупый вопрос, но как узнать, что книга закончена?» Концовка — дело сложное. Необходимо увязать всё крепким элегантным бантом, чтобы у читателя, когда он перевернёт последнюю страницу, осталось чувство удовлетворения, с ним попрощались». У книги должны быть все необходимые элементы. Начало, середина и конец. Вы просто это чувствуете. Мне кажется, это интуитивно. Когда вы закончите, вы это поймёте. Я уже не знаю, понимаю я что-нибудь или нет. Я столько раз её читала и перечитывала, что мой взгляд просто скользит по словам, я перестала их видеть. Возможно, тогда вам стоит на некоторое время её отложить, а потом перечитать свежим взглядом. Бэт кивает на ходу. Я все равно хотела бы показать ее вам, если вы еще не передумали. Я с радостью ее прочитаю, когда вы будете готовы. «Спасибо вам большое», — с улыбкой говорит Бет. Я положу ее вам в почтовый ящик, когда доведу до идеала. Не стремитесь к идеалу, стремитесь к завершенности. Идеал — недостижимая иллюзия. «Хорошо», — говорит Бет неуверенным тоном, как будто не до конца понимает разницу. «Я постараюсь». На развилке дороги они останавливаются и некоторое время молча стоят, глядя друг на друга. Дальше Бет прямо, Оливия направо. Бет с улыбкой машет ей рукой и уходит. По дороге Оливия вновь погружается в свои мысли. Она думает об этой ее романе. Интересно, о чем он? Она забыла спросить. Она думает о концовках и об интуиции. Она думает о своем браке. том, как они с Дэвидом поняли, что он себя исчерпал еще задолго до того, когда брались до последней страницы. Она думает о том, как она в последний раз его видела, как они вдвоем лежали под звездным небом и держались за руки, когда входит в дом и принимается просматривать ворох корреспонденции, который держит в руке. Между счетом за электричество и информационным бюллетенем из библиотеки лежит письмо от Дэвида.